«Кто?» «Авдотья Тимофеевна». «Какая Авдотья Тимофеевна?» «А, Дуняшка-актерка. Скажи, что некогда теперь. Слышишь, чтобы завтра пришла, если нужно, что?» «Она говорит, что спешное дело». «Никакого спеха нет. Пойди скажи, что занят я». Из-за плеч слуги показалась голова Дуняши. «Сазонт Яковлевич, мне очень нужно говорить с вами», — заявила она. А и распущена же у вас дворня, заметил судейский, удивленный смелостью актерки, лезшей так к секретарю. Это замечание окончательно распалило Савельева. Я поговорю с ней, если она хочет. Сказал он, стиснув зубы, поднялся со своего места и, взяв со стены нагайку, вышел в соседнюю комнату, где была Дуня. Вот так, хорошенько ее, подзадорил стряпчий, который уже опьянел от выпитых глотков наливки, вследствие чего душа его играла теперь как молодая лань. Савельев, выйдя, захлопнул за собой дверь. «Тебе что?» — накинулся он на Дуню. «Ты слышала, что мне некогда. Чего же лезешь?» Потому дело, Сазонт Яковлевич. Я тебе покажу дело. По вашему приказу Степаныч заперт. Выпустите его», — сказала Дуня. «Что? Степаныч заперт. А тебе какое до этого дело?» «Он мне дяде приходится. Старик он, Сазонт Яковлевич. Выпустите, говорю». Савельев так был поражен смелостью актерки, Решившийся вломиться к нему чуть не насильно, чтобы просить за человека, из-за которого он, Сазонт, пережил столько скверных минут, что он опустился на стул и проговорил. «Еще что? Больше ничего, отпустите, прошу вас. За прежнюю его службу отпустите, мало он служил вам». «Да ты с ума сошла!» — крикнул Сазонт Яковлевич. «Я и прежде-то с тобой не ахти церемонился, а теперь, думаешь, буду тары-бары с тобой разводить? Отчего же это так, Сазонт Яковлевич?» От того, матушка, что теперь ты нуль, если арифметику знаешь, а единица – Марья. Да ты нуль, и не забывайся, как же! Так я и отпустил этого старого хрыча». И Сазонт Яковлевич вздрогнул, вспомнив веревки, которые связывали его, и холод страшного погреба. Степаныч был посажен им в отместку за это. «Ой, отпустите!» – проговорила Дуняша. «Пошла вон!» «Вон, слышишь?» – крикнул снова Сазонт Яковлевич и вскочил. «Вон отсюда, тварь ползучая!» И он стал хлестать Дуню нагайкой. Актриса с плачем выбежала вон. Над вязниками спустилась темная осенняя ночь. Надвинулись тени, деревья в саду точно расплылись, слившись с темнотою. Глазам чудились в этой темноте неясные огромные пятна без очертаний. На деревне изредка слышалось лаяние собак, освещенные окна нижнего этажа большого дома, бросавшего красноватые полукружия, наросшие возле них кусты, потухли только на верхнем этаже в кабинете князя еще не тушили огней. Флигель мало-помалу погрузился во мрак, сторожа с разных концов перестукивались в чугунные доски. Чиковнин и Труворов вместе с Гурловым сидели у себя в комнате. Чековнин сегодня после того, как они утром решили предпринять решительные действия, целый день ездил верхом по окрестностям и привез утешительные сведения. Священник нашелся. На постоялом дворе была приготовлена комната, по ту сторону реки к ночи будет ждать тройка. Через реку можно переправиться в лодке, лодок было много, понаделано у кровай Батынского на потеху гостям, и стояли они у берега без замков. Словом, все было готово, оставалось только главное – высвободить Машу из павильона. Гурлов даже уже рвался идти скорее. Но чековнин удерживал его, говоря, что лучше подождать и дать время всем заснуть. «Идемте, идемте. Право, пора», – сказал наконец решительно Гурлов и встал. «Александр Ильич, пора». «Теперь, пожалуй, и пора», – согласился Чаковнин. «Ну, идемте». «Никита Игнатьевич, вы с нами пойдете или останетесь?» Труворов, протирая слипшиеся от сна глаза, ответил ему по своему обыкновению. «Ну, что там, останетесь? Ну, какой там?» И встал, видимо, готовый идти. Чековнин оглядел его, невольно мысленно прикинув, может ли толстый неповоротливый Труворов оказать помощь, или он будет только помеху и в их деле. «Вы хоть бы оружие захватили, какое ни на есть, на всякий случай. Вот хоть шпагу, что ли», — посоветовал Чековнин, решив, что Труворов может быть полезен тем, что станет на стороже. Никита Игнатьевич послушно взял шпагу, повертел ее в руках и решительно отбросил. «Нет. Если драться, так она мешать будет. Так лучше». И он с такой уверенностью расправил руки со сжатыми кулаками, что это убедило Чековнина в том, что Труворов может оказать пользу и не одним тем, что сторожить будет, а если нужно и постоит за себя. «Идемте», — снова повторил Гурлов. «Ну, в час добрый», — произнес чековнин, и все трое, крадучись на цыпочках, вышли в коридор и пробрались на крыльцо. «А ведь Прохор Савич не знает ничего. Я ему ничего не говорил», — прошептал Гурлов. остановил его Чековнин. Они взялись друг за друга, чтобы не разбрестись в темноте. Впереди был Гурлов, знавший лучше других расположение парка. Неторопливыми, но большими мерными шагами подвигались они вперед.